Глава 9. Я смотрела Стефану в глаза, забыв про все на свете: Про разбойников, солдат, свою обиду и Патрика с кексом. Не было даже здравых мыслей на тему, что мне, наверное, лучше сбежать, потому как за превращение правителя в птицу по головке точно не погладит. Вместо этого глаза заволокло слезами, нос потек. Да что же это такое, а? Почему моя размеренная нормальная жизнь несется не пойми, куда. Да еще с такой бешеной скоростью. Все вышло из-под контроля. Даже магия, будь она неладна. И не важно, что под контролем она никогда не была. Я не хотела. Честное слово. Не хотела я заколдовывать Стефана. Тщательно следила за мыслями. Не то, что за словами. И вот. Полюбуйтесь. Все бесполезно. Птица насмешливо забулькала. Это она так смеется? Я закрыла лицо руками. «И что я скажу Злате?» Пошатываясь, подошла к заколдованному королю и обняла, утонув лицом в перьях. «Прости. Потерпи немного, ладно? Обещаю, я все исправлю. И Я, не я буду, если колдовство это свое проклятое не приручу. И всех расколдую. И вообще, надо найти какую-нибудь ведьму. Пусть объяснит, как управляться с той силой, что на меня свалилась». Грач молчал. В горячей груди билось сердце, большое и сильное. Я перебирала перышки, удивляясь тому, какие разные они были на ощупь. Верхние жесткие, словно бритвы, а под ними теплый, уютный пух. «Хорошо, что вы успели, ваше величество», — раздался деловитый голос командира, в котором не было и тени изумления. «Это что же получается?» «Все и без моих признаний понимают, что перед ними король? И скажите мне еще что?» «Ваше Величество!» Из кареты выбрался Патрик, крепко прижимая кекса к себе. Мопс слишком быстро принял мальчишку за своего, даже немного обидно стало. «Хорошо, что вы помирились с госпожой ведьмой, а то зладко Ой!» Юный правдолюбец понял, что проговорился. «Я же вдруг осознала, что на глазах у всех обнимаю Стефана». Стало как-то неловко. Последний раз со мной такое было в классе в восьмом. Светка Копытина, в которую были влюблены все мальчишки нашего класса, взяла да и ляпнула. Но с Наташкой все ясно, а наш по Никите второй год сохнет. Это было моей тайной, главной, сокровенной, которую я старательно скрывала ото всех. Но так мне тогда казалось. И тут меня осенило. Что, если я никакого отношения к сотворению птицы из человека не имею? И это просто у Стефана дар такой. Тогда... Я оборву вам со златой уши. Раздался вполне себе человеческий рык Стефана над моей головой, привычно сопровождаемый слабым звоном бубенцов. Куда ж без них? Я... Смущается мальчишка, делая вид, что кекса нужно срочно погладить. «Ты зачем снова в лохмотье вырядился?» Продолжал сокрушаться король. «Это моя одежда. И потому ее нельзя стирать и штопать?» «Я чувствую себя странно. Лишней. Наверное, это слово подходит больше всего». Осторожно высвободилась из птичьих человеческих объятий. «Пошутили, и хватит. Мне домой пора». Тот, кто умеет обращаться в огромного грача, наверняка сможет вернуть домой женщину с собакой. Стефан выпустил слишком легко. Душу царапнуло. Но, с другой стороны, я привыкла. Не в первый раз. На полянке, куда все мы давно уже переместились, не стоять же на дороге. Да и лошадей покормить надо. В лесу травы еще полно. Стало холодно. Страх постепенно ушел и вернулось понимание того, что сейчас, между прочим, далеко не лето. Теплый плащ укутал мои плечи. «Мир?» — тихо спросил Стефан. «Мир», — согласилась я, хотя вышло не особо искренне. Осадок, что называется, остался. Слишком много вопросов. Раз сам выгнал, зачем помчался спасать? И потом предупредить о том, что иногда под настроение «Его Величество принимает пернату постать можно было?» «Хотя бы намекнуть. Так ведь заикой оставить можно. Мопса». «Рад, что вы не пострадали». Негромко прервал его Величество мои мысли и отошел. Теперь короля интересовали разбойники. Я напрягла слух и услышала вопросы про заказчика. «Простите нас». Тюремщик выглядел так, словно оказался на северном полюсе в шортах. Беднягу трясло от холода. «Мы не сбежали», — кучер мычал, старательно кивая. «Прости, ведьма, не бойцы мы», — винился тюремщик, низко опустив голову. «Мы знали, что король отправил охрану, и, значит, за ней успели вовремя, так что не серчай на нас». У меня ком застрял в горле. За последние несколько лет обо мне так искренне, как эти двое, если разобраться, никто и не заботился. Зажмурилась и изо всех сил пожелала, чтобы спало это мое дурацкое колдовство. Пусть ремщику будет тепло, а у кучера отек спадет с языка. Ну, пожалуйста. Они отработали, осознали. Теперь я уверена, один будет больше следить за тем, что говорит, а второй — относиться к людям с большим состраданием. Когда я открыла глаза, все было по-прежнему. Ну что ж ты будешь делать? Разбойничье нападение это, конечно, хорошо. Волнительно и все такое. А кушать хочется. По-прежнему сильно и желательно что-нибудь горячее, приготовленное, хотя это слово в королевстве почти что под запретом. Бессердечным существом надо быть, чтобы произносить вслух такое рядом с голодающими. К счастью, мы с Кексом, его величеством, охраной, разбойниками, лошадьми и патриком в данный момент пребывали не где-нибудь, а на лесной полянке того самого заколдованного таинственного леса. Именно здесь его пернатое величество не так давно изволили черное колдовство творить и ведьму из параллельного мира вызывать» в результате чего ученики 143-й школы имени М.В. Ломоносова лишились своего классного руководителя, учителя русского языка и литературы. Но разве это важно, когда целое королевство с голоду теряет рассудок? Нет, конечно. Какая ерунда, всего-то конец четверти. Так, Наташа, не заводись. Лучше успокойся и попробуй что-нибудь приготовить, как в прошлый раз. Рыбку помнишь? «Кушать хочешь?» «Вот и не думая о плохом, горчить будет». «Есть и правда хотелось больше обычного. От стресса, наверное. Нож к горлу, птица, король. Все это, знаете ли, расшатывает нервную систему. А еда это что?» «Правильно, удовольствие. Так что пришло время восстанавливать психику, то есть подкрепиться». Переглянувшись, мы со Стефаном поняли друг друга без слов. Но на этот раз за рыбой отправились солдаты, потому как не царское это дело. Одновременно были отданы распоряжения доставить продукты по списку. Картошку, морковь, лук, специи. Благо в сыром, неприготовленном виде недостатка продуктов в королевстве не наблюдалось. Скорее наоборот. От отсутствия возможности приготовить требующие обработки запасы, они в основном экспортировались куда только можно, поскольку само королевство нуждаться в них перестало. «Очевидно, что ситуацию пора исправить. Но как? Его Величество сделал все, что было в его силах. В зачарованный лес отправился, колдовство сотворил, ведьму вызвал. Так, Наташа, повторяешься. Опять по кругу. Думать надо, что делать, а не причитать. Займись хотя бы ухой, там видно будет. И я занялась. Вместе с очень милыми, добрыми и веселыми молодыми людьми в мундирах. Мы почистили пойманную старшими по званию товарищами рыбу, картошку, морковь, мелко нарезали лук. И жалко, масла нет, но главная вода в котелке бурлит, и, как в прошлый раз, ничто не мешает готовить. Больше всего я подружилась с молодым солдатом Матеем, страстным любителем кулинарного искусства. Молодой человек мечтал стать главой полевой армейской кухни, однако сложившиеся в королевстве обстоятельства к мечте не располагали. Сейчас Матэй вился вокруг котелка, пританцовывая и потирая руки от удовольствия. Он же ввел меня в самобытный мир местных специй. До сих пор секрет того, как я понимаю язык нового мира, увы, не разгадан. Но, к счастью, овощи, фрукты, крупы и прочие ингредиенты ни на вид, ни на вкус не отличались от привычных. Тоже можно сказать и о специях. Вот только назывались они по-другому. «Это вот». Матей аккуратно двумя пальчиками взял сухой ароматный продолговатый лист. «Это королевский лист. Его положим, пусть варится. Но после лучше убрать, иначе аромат будет слишком сильным». Я понюхала, растерла меж пальцев. «Все ясно. Лавровый лист. Собственно, королевский и есть. Только пахнет и правда в разы сильнее». «А это...» и я высыпала из маленького мешочка на ладонь горошки черного перца. Вороньи глазки. Непонятно от чего просиял мой консультант. Даст остроту. Бывает черным, зеленым, красным и белым. Зеленый к овощам, красный к мясу, черный к рыбе. А белый? Белый к соусам. Также лучше добавлять по паре горошин к каждому цвету, поможет им раскрыться. Но не сразу. А бросить уже приготовленное блюдо, доходить! И это лишь малая талика трав в королевстве нечесть, а в особенностях местной кухни разбираться можно годами. Лично я люблю готовить, но вот в тонкостях так называемой высокой кулинарии понимаю, честно говоря, мало. Да сейчас и не до этого. Главное доварить уху и. успеть ее съесть! Как бы странно это ни звучало. «Никогда не думала, что когда-нибудь буду переживать из-за того, что еда вот-вот обратится в прах. Все в жизни было. Но такого...» Постепенно все, кто был на поляне, включая его величество короля Стефана, стали подтягиваться к костру. Еще бы. Аромат на весь лес. И я не удивлюсь, если на пир придут лесные жители. Вон уже птичка-синичка вьется возле кекса с Патриком. Мопс никогда не проявлял такого ярко выраженного интереса к рыбному супу, но сейчас другое дело. Его любимый корм снится бедняжке разве что во снах, так что... Я помешивала поварешкой наш совместный шедевр, пока Матэй ревностно пресекал любые попытки снять пробу раньше времени, потому как еще не настоялось и не раскрылся вкус. Народ волновался и даже проявлял некоторую агрессию, но оно и понятно. Все с содроганием ждали хлопка и, как результат, горстки пепла на дне котелка. «Матэй, ты да играешься! Оставишь все голодными, повар! Кому нужны твои изыски, болван? Отойди от ведьмы!» Над парнем вообще подтрунивали. И в этом виноваты исключительно сложившиеся обстоятельства, а именно страшное проклятие ведьмы-нищенки. Будь в королевстве другие времена, такому повару в ножки бы кланялись уважали и носили на руках. Принцесса Злата бы уже училась в Академии магии вместе с внучкой старой Агаты, и никакое преждевременное вынужденное замужество девчонке бы не грозило. Как сильно меняет судьба людей такая малость, как возможность сварить щи. На ум тут же пришла известная сказка, когда одна из дочерей короля объявила, что любит своего батюшку, как соль. Кстати, о соли она в королевстве была ярко розового цвета в остальном же ничем от нашей не отличалась к счастью еда никуда не исчезла и вскоре на поляне раздалось дружное веселое звяканье ложек о походные миски уха и впрямь получилась на славу горячая ароматная жаль без хлеба но об этом уже никто из присутствующих не вспоминал все ели молча блаженно закатывая глаза и чувствуя себя совершенно счастливыми Даже крошечная синичка лакомилась ухой, устроившись на краю миски Патрика. Никогда не думала, что птицы едят такое, но... Раз в королевстве еду не приготовить, то и кусочек сала синичком никто и не подвесит, как, к примеру, в моем мире, так что пусть печушка порадуется. В животе не пусто, на душе не грустно. Патрик пил частушки, доходил колесом. На поляне весело, ровно так, как в шутках скомороха. После ухи стало по-настоящему тепло, уютно и радостно. Все же горячая еда – великое дело, товарищи. Это я вам как учитель русского языка и литературы говорю. Его Величество Король Стефан смотрел на меня таким жадным, вожделенным взором, что я засомневалась, а не сварила ли я нечаянно вместо ухи приворотное зелье. Могла, потому как мысли в голову лезли шальные, особенно насытый желудок. Уж лучше о еде думать, честное слово. Но что делать, когда влюбленные синие глаза рыжего великана смотрят прямо в душу, долго, внимательно и так нежно? Наверное, пойти, подышать свежим лесным вечерним бодрячим воздухом, одной. Пройтись с кексом вон по той тропинке, а народ пусть веселится. Мне же надо подумать обо всем». О том, как же мне горемычный и не злой... Нет, ну, честное слово, я уже не злюсь, ну, ни капельки. Расколдовать проклятых бедолака, а заодно и все королевство. Проанализировать, почему в лесу готовить получается. И самое главное — разобраться в своих... ...чувствах к Стефану. Такое даже мысленно не получается произнести. Ну, какие чувства? Он король. Он... Он в птицу превращается. А я? Я даже одно маленькое королевство не могу расколдовать. Разве я ему пара? Конечно, нет. Тогда почему? Почему он так смотрит? Наверное, его величество Дон Жуан? А что? Все короли испокон веков считали, что раз они обратили на женщину внимание, значит, она его. Может, у Стефана просто ведьмы в коллекции не было? Он король. Не может же быть между нами ничего серьезного, разве что интрижка. И тут я задумалась, крепко, а мне-то самой что нужно? Любовь до да гроба и замуж за короля? Вот уж чего не надо, господа мои хорошие, того не надо. Тогда что меня тревожит? Сама не знаю. Пойди пойми этих ведьм. Пока я ей не была, все было намного проще. Или мне так казалось? Хрустнула ветка. Я вздрогнула, оглянулась. Никого. Лишь птичка-синичка вспахнула, заставив дрожать ветки. Моп старательно рыл землю задними лапками, фыркал. Только что не урчал от удовольствия. Еще бы. Ухой накормили. Теперь вот гуляют в лесу. Городская жизнь, она ведь совсем другая. Да, малыш. Не побегаешь в волю, не пороешься в земле от всей своей собачьей души. Мы все шли и шли вглубь леса, раздвигая кусты похолодало. Заморозков еще нет, но их приближение чувствуется. Вот-вот зима наступит. Интересно, какая она здесь в королевстве? Вдруг вспомнилось, что там, в моем мире, скоро все с ног собьются, готовясь к самому светлому, самому волшебному празднику в стране. Пятиклашки украшают подоконники классов ватой и бумажными домиками. Младшие активно в промышленных масштабах вырезают снежинки. У учителей, как всегда, на повестке дня самый важный вопрос – дадут премию или нет. Надо же подарки купить. И вообще, кого-то все это раздражает, а у кого-то, как у ребенка, волшебное новогоднее настроение. Я вам так скажу. Новый год, как лакмусовая бумажка. Все у тебя хорошо? Будешь улыбаться каждому шарику в витрине. А нет, все станет хуже во сто крат. Праздники так не хочется ссориться или болеть, хочется наряжать елку и мечтать о светлом будущем. Словно в ответ моим мыслям задрожали еловые лапы и снова хрустнули ветки где-то поблизости. Кто ж там за мной наблюдает? Рисные звери, птицы? И тут вдруг захотелось домой, нестерпимо. К ученикам, а болтусам, к их родителям. Вот уж по кому, думала, не заскучаю никогда. Вспомнились коллеги и даже наш директор. Конечно, я часто злилась на рабочие моменты. Но именно здесь, в колдовском лесу проклятого королевства, вся моя прошлая реальная жизнь показалась неожиданно милой, понятной, родной и... моей. Мысли о вечно неприбранной нашей с кексом квартирке заставили сердце сжаться. Неделя-другая и мы бы с Мопсом принялись убираться перед праздником. Каждый год сей подвиг не давал особых результатов. Но важно-то не это, а суета вокруг дивана. Вот бы сейчас посмотреть телевизор, лежа в кровати с чашкой какао, очередной кем-то подаренной коробкой конфеты или шоколадкой. А главное, с хрипло дышащим другом под боком. Всего этого невозможно представить здесь, в сказочном мире, где король носит огромный яркий бархатный берет с бубенчиками и превращается в огромную птицу. Мысли вихрем пронеслись в голове. Сердце застучало, как бешеное, ладони вспотели. Вновь хрустнули ветки за спиной, и поднялся ветер. Настоящий ураган! Он сорвал с земли пожухлые листья, завертел их смерчем в воронку, и если бы я не схватила мопса, унес бы его с собой. Прижав кекса к себе, побежала назад к лагерю. Но споткнулась и упала. Огромными глазами мы с псом смотрели на то, как в самом центре вспыхнуло что-то, чем-то похожее на огромный горячий бенгальский огонь. И вдруг прямо передо мной оказался сквер около школы. Тот самый, возле которого мы обычно гуляем по вечерам. Это что же? Портал в мой мир? И как раз тогда, когда я так отчаянно заскучала? И что мне теперь делать? «Просто взять и уйти?» Мы с Кексом посмотрели друг другу в глаза и подумали об одном и том же. «Нет. Никуда мы не пойдем. Я не могу оставить тех, кто на меня надеется. Сначала расколдуем королевство. Вернем кучеру с тюремщикам их привычные нормальные жизни. А как же злато, Стефан? Нельзя их вот так взять и бросить. В нашем с мопсом мире так не принято». Стоило так подумать, и все исчезло. Ни ветра, ни тропинки, ни стадиона, что возле школы. Наташа. Из-за ветвей вышел король. Так вот, кто за нами следил все это время. Напугал же до смерти. И не стыдно вам, ваше величество? Стыдно. Следить, подсматривать. Я не хотел мешать. Ты ведь решила сбежать, и я бы это принял. Ты устала, да и с едой у нас тут, сама понимаешь. Тебе хватило сил открыть портал, так почему не ушла? А сам не догадываешься? Синие глаза близко. На темный изумрудный бархат прилегли отдохнуть поднятые ветром сухие листья. Холодно и пахнет лесом. Замерзла. Стефан взял мои руки и стал их греть. А я непонятно зачем встала на цыпочки и... «Ваше Величество!» донеслось со стороны поляны. «Ваше Величество!» Мы оба вздрогнули, вспорхнула с ветки синичка и умчалась ввысь.